Глава 2 После ухода Серова Марк чувствовал себя разбитым, размазанным. Пытался работать, но какая к черту работа в таком состоянии? Через час он позвонил своей подруге Ирине, а потом бросил все и уехал к ней. Сейчас нужен был секс. Вытрясти из себя это дерьмо и расслабиться а потом уже в спокойном состоянии попробовать оценить потери и посмотреть на ситуацию со стороны. Ехать до дома Ирины было недалеко, но Марк, как назло, попал в стоячую пробку. Где-то впереди была авария. Не приведи Господь, он терпеть не мог такие вещи. Людское горе, а вокруг толпы зевак. Всем почему-то нужно притормозить, чтобы получше разглядеть, что там валяется на асфальте. Кровь, целлофан, части тела или просто кусочки битого стекла. Самая отвратительная вещь — человеческое любопытство. Сто раз успел пожалеть, что не взял машину с водителем. Хотя смысл жалеть. Марку все равно притило носиться по городу с мигалками. Мол, смотрите, вот едет такой-то тем более сейчас, когда он ехал к женщине. Ему нравилось делить свой мир на официальный и личный. Это в официальном существовал крутой бизнесмен Марк Савельев, престижный холостяк, сердцеед и плейбой, а в личном он хотел быть просто мужчиной. Но не сказать, чтобы у Марка были простые запросы. Он никогда не был женат. Наверное, именно потому, что не желал, чтобы его свободу что-то ограничивало. Женщины у него были, но не так уж много, гораздо меньше, чем приписывала молва. В женщинах, кстати, он ценил ненавязчивость и умение соответствовать. Терпеть не мог, когда начиналось притворное сюсюканье и розовые сопли. Наверное, он и был уже несколько лет с Ириной, потому что она почти соответствовала его запросам. Немного не хватало, Марк и сам не смог бы сказать, чего именно, но он давно пришел к выводу, что соответствовать стопроцентно невозможно. Они встречались, хотя и не жили под одной крышей. Марка устраивала, что они вроде бы вместе, но оба сохраняют свободу. С его точки зрения, их отношения были идеальны. Она не лезла ему в душу, была всегда приветлива и весела, И с ней не нужно было ничего изображать. Если женщина понимает, когда нужно отстраниться и дать мужчине чуточку жизненного пространства, это значительно облегчает сосуществование. И потому за ее умение сохранять нужную дистанцию Марк готов был тратить на Ирину столько, сколько она захочет. Впрочем, она была разумной женщиной и не просила чего-то запредельного. Кстати, об этом. Он вытащил телефон. «Привет, я немного задерживаюсь?» Потом подумал и добавил. «Пробка тут, все встало колом. У тебя как?» «Нормально», — послышался голос в трубке. «Жду тебя, набрала ванну». Мужчина усмехнулся. «Пока он доедет, ванна точно остынет. Можешь смело сливать воду». «Да? А жаль». «Ничего, наберешь новую». «У...» Женщина замялась, а у него на этот тихий смех среагировал конец. Но поскольку пробка ползла, и делать ему с этим все равно вынуждено было нечего, Марк спросил. «Ну и что ты там себе присмотрела?» Секундное затишье в трубке потом послышалось. «Марк, ну ты не представляешь!» Он прикрыл глаза и усмехнулся. Он-то как раз представлял. «Сколько?» Женщина назвала сумму, голос чуть подрагивал от возбуждения. «Хорошо, сейчас переведу». Несколько манипуляций заняли совсем короткое время. Тут же получил сообщение. «Марк! О!» Усмехнувшись, мужчина провел пятерней по волосам и уставился в окно. Это были идеальные отношения. Он не собирался терять их или что-то менять в своей жизни. Между тем пробка все-таки потихоньку двигалась. Они приближались к месту аварии. Еще немного, миновать самое устье сужения, а потом дорога свободна. Он видел это уже отсюда. За это время несколько раз мимо проносились полицейские машины и скорые. Марк перекосился. Значит, есть жертвы. Терпеть не мог аварии. Чем ближе подбирались, тем плотнее становился кордон из полицейских машин. Мигалки, противный звук — все это становилось громче и действовало на нервы. Как и то, что каждый, кто протискивался в узкий проход, оставленный перегородившей дорогу полицией, обязательно замедлялся. Как будто ему жизненно необходимо было насладиться зрелищем. Наконец он и сам втиснулся в этот самый проход с мыслью, что вот оно. Еще немного, и он, наконец, будет свободен. Однако неожиданно для себя Марк тоже замедлился, невольно прикипев взглядом к картине. Столкнулось несколько автомобилей. Смятые капоты, какие-то обломки, битые стекла. Люди, носилки, полицейские, медики, полосатые ленты — Но не это привлекло его внимание. Мужчина. Молодой. Взгляд успел выцепить, что у того было несколько ссадин и кровь на лице, но и это было не главное. Мужчина кричал, метался, бил себя по голове и по лицу, и то падал на колени над чем-то прикрытым черным целлофаном, то подскакивал, его оттаскивали. Но все начиналось сначала. В чем дело, Марк понял, когда подъехал ближе и опустил стекло. Из-под целлофана виднелась тонкая женская рука, а недалеко валялась туфля. Он сам не знал почему, но неприкрытое, безудержное горе вызвало в нем какой-то взрыв чувств. Марк как будто испытал запечатление. Мелькнула мысль, а смог бы он так любить кого-то, И тут же сам себе ответил «Кому это надо? Бред!». Но где-то в подсознании это странное чувство осталось и продолжало знабить его еще долго. Даже когда приехал к Ирине и даже когда отмокал с ней в теплой ванне после жаркого секса. Зато во все это время он ни разу не вспомнил о невесте.